Глава вторая. Тёмная правда. В столовую уже собралась вся семья. Отсутствовали только отец Александр Морозов. Вместо них за столом меня ждали Иришка и Нечаева. Но разговоры пришлось отложить, потому как едва я увидел на столе еду и почуял стоявший в комнате аромат, то сразу понял, насколько проголодался. И присутствующие, похоже, тоже понимали это. Я сел за стол и жадно принял себя за еду. Гельйос с большим аппетитом и позабыв все правила этикета, но никого это не удивило, лишь яблокого заметила. Лаврентий Лаович предупреждал, что после пробуждения ты будешь жутко голодным. Он держал меня в стазисе, жуя, осведомился я. Как догадался, хитро прищурился яблоково. Просто я не выгляжу ни свежим, учитывая, что 3 дня провёл без сознания, и наверняка лекарю было удобнее работать с телом. С телом. Морачно повторила за мной бабушка и поджала губы. Стало ясно, что она не хотела выяснять отношения при свидетелях. От сбучки меня спасало лишь то, что княгиня не желала терять лицо. Я отложил ложку, отодвинул опустевшую тарелку и вытер губы салфеткой. Затем поднялся на ноги и встал рядом с Софьей Яковлевной. Могу я попросить тебя уделить мне минутку? спросил я и добавил: Наедине. «Конечно», — отозвалась она с готовностью и встала со стула. «Пройдем мы в кабинет», — предложил я. Мы покинули столовую, спустились на первый этаж. Бабушка шла впереди, первая пересекла приемную и распахнула дверь в кабинет. «У тебя тут хорошо», — оценила она, оглядевшись. «Комфортно, только окно надо открывать почаще». Княгиня распахнула раму и в комнату скользнул свежий воздух. Видимо, не так давно прошёл дождь, и ветер принёс аромат свежих роз, влажной земли и холодного камня. "Я не мог поступить иначе", сказал я негромко, глядя в напряжённую спину бабушки. Она молча кивнула, но повернулась ко мне не сразу. Мне показалось, что она стала старше на несколько лет, и на лице Софьи Яковлевны отчётливо прорисовывались глубокие складки над переносицей, прорезались морщинки вокруг глаз. — Знаю, — сказала она наконец, — но от этого мне не легче. Я все еще вижу в тебе мальчишку, который взорвал крыс. Она была всего одна, — невесело усмехнулся я. Софья Яковлевна склонила голову к плечу и устала, улыбнулась. — Мне стало страшно, Паша. Я осознала, что ты можешь не проснуться с собой прежним или же не очнуться вовсе. Когда мне позвонил Фома, я уже знала, что случилось что-то страшное. — Я не могу. «Новость так быстро просочилась в газеты», — удивился я. Но бабушка покачала головой. «Ты забыл, что я живу с главой кустодиев, хотя и бывшему узнаю такие новости задолго до того, как они попадают в газеты?» «А-а-а!» — понимающе протянул я. «Прости, я не подумал про это». В комнате ненадолго повисла тишина, а затем Софья Яковлевна продолжила. «Никогда не знала, что душа может леденеть». Но в тот день мне стало так холодно, что я попросила зажечь камин, а потом закуталась в шаль. Мне подумалось, что так наступает старость. Но потом оказалось, что пришла беда, что с тобой случилось страшное. Страшное произошло не со мной, возразил я. Ты ведь уже знаешь, что я спас и не позволил погибнуть другим, тем, кто оказался со мной в прожекторской. Поверь, Ничего хорошего с тобой не случилось, вздохнула женщина, проходя к моему столу и опускаясь в хозяйское кресло. У тебя хорошая мебель, Павел Филиппич, сам выбирал? Я насторожился. Не уходя от темы, чем мне окунуться прозашедшее? Я не коромандка, Павел, и к тому же простолюдинка в прошлом. Поверь, только Ленивы не напоминал мне об этого в первые годы, когда твой дед дал мне титул, назвав своей супругой и какое-то время я пыталась доказать, что имею право занимать место под солнцем. Я служила империей честно и без продыху, старалась заткнуть рот любому, кто смел кривиться в моем присутствии. А потом случилась та история, о которой я упоминала. «Ты прослучившаяся в резиденции императора?» — уточнил я. Бабушка кивнула. «Мне бросили вызов. Мы приняли его вдвоем с твоим дедом. Он любил меня и верил, что мы с Дюжем». Или же погибнем, но сделаем это вместе. Тогда я ещё не знала своего потенциала и сомневалась, что мы вернёмся в наш дом в Петрограде. Но тот случай на болоте раскрыл мне настоящую. Я стала легендой, и после этого уже никто не смог противостоять мне и твоему деду. Мы уничтожили целый род. А потом я получила разрешение не являться на глаза императору, если у меня будет плохое настроение. Поверь, дорогой, это самый дорогой подарок, который может сделать монарх. Он подарил мне свободу, а себе мою лояльность, потому что только свободный некромант может быть относительно добрым. После того случая мне не за чем было доказывать всем и каждому, что я чего-то стою. Все и без того знали, что Чехова вдвоём смогли уничтожить целый род. Практически то же самое мы повторили в этом году, заметил я. Менины сами напросились, фыркнула бабушка и пригладила волосы. Да и семья у нас стала чуточку больше. «И я этому рад», — сказал я негромко. «Спасибо, дорогой», — Софья Яковлевна прикрыла глаза и продолжила. «Сильные должны держаться в тени. Не стоит демонстрировать свою мощь народу, это могут принять за вызов». «Император», — осторожно уточнил я. «Станислав Викторович силен не только от природы», — мягко поправила меня собеседница. «У него есть артефакты, которые делают его практически богом, который спустился с небес и живет среди нас». Но во дворе о строга люди увидели истинного бога. Ты вознёсся над землёй, Паша. Ты управлял толпой мёртвых, которые в выступлении выкрикивали твоё имя. Они звали тебя избавителем, они молились к тебя. Никто не надеялся на такой результат. Я развёл руки в стороны, словно говоря: "Так уж вышло". Мёртвые не молятся на живых, Паша, тяжело вздохнула женщина. Твои миньоны и слуги считают тебя богиней, робко возразил я. Но они не делают этого при свидетелях. К тому же, там во дворе острога не было твоих слуг. Ты поднял не духов, а тела. Должно быть, это выглядело очень жутко. Я не стал говорить, что армию мёртвых вёл Минин, вместо этого произнёс: "У меня не было выбора, к тому же, тогда я не мог себя контролировать". Это и есть самое страшное, вздохнула бабушка. О чём ты? Не понял я. о том, что после императорской резиденции многое изменилось, ответила Софья Яковлевна. Я смотрел на неё, ожидая продолжения, и после недолгой паузы она продолжила: "Знаешь, что случилось с твоим миньоном Менином после смерти?" Я задумался, вспоминая рассказ о новом миньоне, а затем ответил: "Кровавый вой, проклятье рода, который пропало после того, как он стал призраком". Бабушка кивнула. "Всё верно. И с тобой произошло то же самое, мой мальчик. Там в резиденции случилось жуткое. Ты умер и едва не пересёк грань. Для простого человека это был бы просто травмирующий опыт, не более. Но для некроманта всё оборачивается по-иному, мой милый. Ты никогда не станешь легендой, Паша, потому что для этого нужно пройти по грани. А ты уже заглянул в бездну. И эта бездна тоже увидела тебя. Думаю, ты ей понравился, раз она так охотно делится с тобой силой. А сил это почти бесконечно. Я растерянно смотрел на бабушку, ожидая пояснений. Мы становимся ближе к смерти, продолжила бабушка. И когда так происходит, мы становимся в разы сильнее. Твои миньоны стали обретать характеры. И однажды они начнут сами принимать решения, а не только подчиняться твоим прямым приказам, как и те атемы, которые ты сможешь призывать лишь мыслью. Разве такое возможно? удивился я. Бабушка грустно улыбнулась. А как по-твоему происходит у меня? уточнила она. Более того, иногда они мне не нужны вовсе. Я прекрасно обхожусь без них. От чего-то мне вспомнилось, как бабушка с щелчком пальцев развоплотила обезумевшего призрака, которого мы встретили на пирсе плавучего ресторана. И только сейчас сообразил, что та тема тогда она не призывала. Но ты ведь, я смутился. Ты пришла из другого мира. «А ты мой внук», — ухмыльнулась бабушка. «Тебя учили призывать тотемы с щелчком пальцев и усилием воли. Но если однажды ты прислушаешься к себе, то поймешь, что это вовсе не обязательно». Я занял место посетителя, устроившись в кресле и закинув ногу на ногу. С этого ракурса кабинет смотрелся немного иначе. Мне понравился вид из окна, в котором была видна арка и розовые кусты. «Тебе стоило бы оставаться в тени». продолжать заступаться за простолюдинов, вызывая у аристократов снисходительные улыбки. Но в Остроге ты показал весь потенциал, на который способен некромант. Чем это может аукнуться? — сухо поинтересовался я. Вариантов немного, — деловито сообщила княгиня. Император захочет приблизить тебя к семье. Сделать это можно через брачный союз с кем-то близким к трону. Но... — скинулся было я. Мы с Филиппом встретились с Нечаевыми. Хоть и не по правилам, но мы сами напросились к ним в гости, и в их доме договорились о вашем союзе с Ариной Родионовной. Её родители, хотя для дочери счастье, они поняли, что девушка сделала свой выбор и противиться ему не стали. Я ощутил, как с моих плеч скотилась тяжесть, которая до того неощадно на меня давила. Вы можете объявить о помолвке в любое время, официально мы составили соглашение между нашими фамилиями. — Спасибо, — искренне поблагодарил я. — Честное слово, спасибо! — Ты нужен нам счастливым, Павел, — добродушно усмехнула женщина. — Поверь, злой некромант способен наделать много страшных вещей. Я неожиданно вспомнил о своем странном сне, в котором очутился перед самым пробуждением. Хотела было спросить о нем у бабушки, но она нахмурилась и заговорила серьезным голосом. — Это еще не все. — Это еще не все. Тебе предстоит доказать императору свою лояльность и дать понять всем, что ты предан империи и монарху. Ни у кого не должно остаться сомнений, что некромант не планирует бросить однажды вызов правителю. Это ведь очевидно, выдохнул я и быстро поправился. Ну, я имею в виду, что я не собирался бросать вызов главе империи. Это очевидно далеко не всем, отмахнулась бабушка. «Поверь, найдется много тех, кто решит, что Чеховы достаточно сильная семья, чтобы подвинуть императора. Этого допустить нельзя». «Понимаю», — кивнул я, холодея от мысли, чем может обернуться моя выходка. «Тебе не за что себя корить», — догадалась о моих мыслях княгиня. «Поверь, я в свое время тоже была под прицелом. В те времена многие жаждали республики и свержения монархии». — Хватало и тех, кто считал, что некромантка из простолюдинок может возглавить республику. — И как же ты доказала, что не собираешься бунтовать против власти? — полюбопытствовал я. — Отправила на каторгу тех, кто сделал мне это заманчивое предложение и отдала Станиславу Викторовичу имена лидеров-мятежников. — Вот как! И что ж было дальше? — Император казнил их лично, — просто ответила Софья Яковлевна. — Да. И прежде чем ты спросишь, я скажу, что ни о чём не сожалею. Занимать трон я не собиралась. Для этого я слишком умна. Мне тоже прийтиt -то иметь подобную власть? Согласился я. Это клетка, Павел, подтвердила бабушка. Император из нас самый несвободный. Ему приходится тащить на себе бремя власти, и постоянно беспокоиться о тех, кто эту самую власть пытается ослабить или отобрать. Он не волен выбирать себе супругу, одежду или друзей. Ему денные и ночные приходится заботиться о державе, а это весьма нелёгкая ноша. Но иногда он занимается тем, чем любит, напомнил я. Если ты про балеты медведи, то это всего лишь безобидное хобби. Твой дед в своё время сколачил скворечники и кормушки для птиц на зиму. Не знал об этом, хмыкнул я. А какое увлечение было у тебя? Книги не смутилась и отвела взгляд. Ну затем всё же призналась: Я пыталась писать сказки, но получались они ужасно мрачными. Так, Та протянул я, неожиданно вспомнив истории, которые мне любили на шёпотуть призрачные няньки. Они их ли мне читали твоей слуги перед сном. Тебе нравились эти истории, ответила Софья Яковлевна, наморщив нос. По крайней мере, ты всегда под них засыпал. Говорить о том, что я притворялся, чтобы не дослушивать страшные истории до конца, я не стал. Не хотел расстраивать бабушку. Вместо этого я ответил: "Ты права". Книги не вздохнул и откинулся на спинку кресла. "Хорошо, что Лаврентий Лавович очень хочет попасть в библиотеку императора. Останислав Викторович так удачно обещал тебе пригласить вас с Лекарём в гости. Тебе стоит напомнить ему об этом приглашении, напроситься в его дворец и там в приватной беседе дать понять, что Чеховвы добрые подданные империи, которым чужды притязания на власть. "Думаешь, этого будет достаточно?" усомнился я. "Придётся доказывать столько, сколько понадобится", сурово припечатала женщина. "Морозов поможет с заданием от кустодиев. Он обмовился, что во дворце нужна помощник романта. Я скажусь хворо, и тебе придётся послужить на благо правителя, как консультант нового отдела". "Хорошо. кивнул я Думаю, что императору достаточно будет понаблюдать за тобой, чтобы понять, ты не жаждешь власти. У него есть артефакт, который не позволяет врать, поделился я своим наблюдением. Эти артефакты переходят от одного правителя к другому, кивнула бабушка. Есть вещицы, которые заставляют усмирять любую горячую голову. Ты наверняка заметил, как за столом все слушались Станислава Викторовича. А ведь там были довольно сильные аристократы. Они могли бы смять любого противника и в горячке пришибить даже самого важного. Я нахмурился, вспоминая то неприятное ощущение, которое гнуло мою голову склониться, когда император требовал тишины. «Он не станет использовать на тебе действия скипетра или державы», — продолжила княгиня, наверняка замечив мое состояние. «И что же делают с аристократом эти вещи?» — насторожился я. Эти предметы подчиняют волю и заставляют выполнить любой приказ. Запретная магия, которая доступна лишь правящей крови, но использовать её дозволен только в крайнем случае. Бывший император с помощью этих вещей казнил мятежников. Женщина поёжилась словно вспомнив о чём-то неприятном, а потом вернула на лицо улыбку. Ты совсем справишься, дорогой. Я уверена в этом. Я не умею нравиться людям, признался я. Станислав Викторович смотрит в душу человека. Ему не нужны ужимки и фальшивые улыбки. Быть может, он один из немногих, кто оценит твою прямоту и искренность. К тому же, мы не лжём. Никто из Чеховых никогда не претендовал на трон. "Мы выше этого", проговорил я без тени сомнений. "Мерзкая власть для тех, кто знает смерть", холодно усмехнулась бабушка. В её глазах полыхнула тьма, которая никогда меня не пугала по-настоящему. На подоконник вдруг запрыгнул полосатый кот. Он внимательно смотрел на нас и принялся намывать лапу. Бабушка тепло улыбнулась, наблюдая за питомцем. Хорошо тут у тебя, хоть дом и небольшой, но мне тут нравится, понимая, почему Виноградова не хотела уходить за грань. Спасибо, что поддерживаешь её. Это несложно, отмахнулась Книгине. Мне приятно знать, что она стала для тебя доброй тётушкой. Яблокова — умная, достойная женщина, несмотря на то, что они придумывали люди. К тому же...» Софья Яковлевна закусила губу, словно будто пыталась держаться, чтобы не сказать лишнего. «Как Маргарита Ивановна?» — осведомился я. «Она тяжело переносит беременность», — нехотя сообщила княгиня. «И наш лекарь уверяет, что дело тут вовсе не в возрасте. Причина плохого самочувствия в Марго может быть в том, что она носит малыша с темной силой. Так намекнул мне лекарь. Он не смог рассмотреть какой цвет энергии у ребёнка? Нахмурился я. У него не вышло увидеть силу? расстроенно произнесла Софья Яковлевна. Выходит, в нашей семье появится ещё один некроманд? уточнил я. Возможно, кивнула бабушка. А теперь давай вернёмся. Наверняка нас уже заждались.